Глава 7 Период южного и северного дворов. Сёгунат Муромати. Сёгунат Сикага чаще называют Сёгунатом Муромати, поскольку Осикаго Но Такаудзи основал свою ставку в Муромати близкий Ото, Так ему удобнее было держать столицу под контролем. А период японской истории с 1336 по 1573 год называется периодом Муромати. Различия между первым и вторым сюгунатами не ограничивались лишь переносом ставки. Изменилась политическая ситуация. Если во время первого сюгуната аристократы представляли собой не менее влиятельную силу, чем самураи, то в XIV веке влияние знати существенно ослабло, а влияние самураев столь же существенно возросло. Если раньше два этих сословия сосуществовали вместе, то сейчас ушли в тень, уступив место, многие из которых были бы не прочь стать аристократами и стремились к получению в получении придворных рангов и титулов. Образно говоря, меч стал важнее камона. На первое место в государстве выдвинулось военное сословие. Камон ⁇ дословно знак дома, аналог европейского родового герба у японцев. Камон представляет собой не геральдическую эмблемоники, знак, который могут иметь не только роды, но и семьи или отдельные люди. Традиционно комоны были атрибутом представителей благородного сословия, но в наше время комоны есть почти у всех японских семей. Оптимизировалось управление государством. На смену раздельному существованию императорского и сюгунского аппаратов пришла единая система управления, в которой Бакуфу доминировала над императорским двором, но с соблюдением положенных приличий. Например, все назначения на важные должности проводились от имени императора, хотя кандидатов выбирала Бакуфу. На уровне провинции объединение выражалось в том, что полномочия гражданских правителей Кокуси перешли к военным губернаторам Сюго. Короче говоря, суть всех перемен заключалась в максимальном оттеснении императорского двора от власти. На первый взгляд, иметь в провинции одного правителя вместо двух было удобнее и практичнее, особенно если этот правитель был военным, но единовластие создавало широкий простор для различных злоупотреблений, а со временем Сюго должности которых обычно передавались по наследству, становились настолько могущественными, что выходили из подчинения. Передача должности по наследству была обусловлена практической необходимостью, ведь обычно Сюго становился глава влиятельного и могущественного рода, способного держать провинцию в подчинении. Как было сказано в уложении годов Кэму, конституции Сюгуната муромати Подбор людей на должности Сюго должен проводиться с учетом их качеств и способностей, поскольку им, как повелось с давних времен, нужно сохранять мир и порядок в провинциях. Разумеется, при назначении на должность Сюго учитывалась преданность кандидата, но это качество не всегда передается из поколения в поколение. Отец может быть лояльным, а сын нет. Впрочем, кое-какие меры по обеспечению лояльности Сюго были приняты, Им предписывалось постоянно проживать в столице, а при отбытии из нее оставлять дома заложников из числа близких родственников, сыновей или внуков. Такой порядок ослаблял контроль губернатора за состоянием дел во вверенных их попечению провинциях и не очень-то надежно обеспечивал лояльность, поскольку семейные интересы часто приносили в жертву политическим. Другим средством было поощрение активности самураев, получивших в качестве пожалования земли в провинциях. Эти самураи, называемые Кокудзин, провинциалы, объединялись в самоуправляемые лиги, Кокудзин-Икки, которые служили своеобразным противовесом власти Сюго. Вроде бы и хорошо, но и здесь имелось червоточина. Кокудзин-Икки способствовали развитию мяснических настроений, что создавало опасность для центральной власти. Раз уж речь зашла о уложении годов Кэму, названном так по девизу правления, то оно было создано по приказу Осикаго Но Токаудзи в конце 1336 года. Переход власти от одного сюгуната к другому нужно было оформить документально. А кроме того, нужно было ознакомить японцев с новыми правилами, например, с тем, что духовенству запрещается участие в политике, а торговля и расставщичество находятся под покровительством сюгуна. На смену регентов Сиккен пришли советники Канрей, которым предписывалось советовать цюгунам, а не управлять ими. Дом Осикаго собирался править самостоятельно. Здесь тоже была предпринята предосторожность. Должность Канрей не стала монополией какого-то одного знатного дома, а делилась между домами Хосокава, Сиба и Хатакаяма, состоявшими в родстве с домом Осикаго. Но широкие полномочия располагают к тому, чтобы взять всю власть в свои руки, и если первые сёгуны из дома Осикаго правили самостоятельно, то их потомки стали марионетками в руках своих советников. Противостояние северного и южного дворов Японский император должен обладать тремя священными регалиями — бронзовым зеркалом Ята-но-кагами, яшумовыми подвесками Ясакани-но-магатама и священным мечом Кусанаги но Цуруги. Когда Асикага но Такаудзи принудил императора Годайго отречься от престола, то Годайго пришлось передать священные императорские регалии императору Комю. Однако Годайго был из тех, кто способен целехоньким выбраться из пасти тигра. Он отдал регалии, а после того, как сбежал в Йосино, заявил, что регалии, переданные под давлением узурпатору, были поддельными. Удивительно! Почему после такого заявления от Годайго не отвернулись все уважающие себя люди? Даже подумать о подделке священных регалий великое кощунство, а тут одними мыслями дело не закончилось, оно закончилось обманом, касавшимся регалий. Даже если Годайго принудили к отречению, его поступку нет и не может быть оправдания. Но это с точки зрения этики. А у политики, как известно, свои резоны. Асикаго, но Такаудзи, занятому созданием нового сюгуната, было не до Годайго. Тем более, что ему лично экс-император проблем не создавал. Да и вообще, расприя внутри императорского дома была выгодно Такаудзи. Пусть лучше потомки Аматерасу враждуют между собой, чем строят козни против императорского дома. До своей кончины, наступившей в сентябре 1339 года, Годайго рассылал по провинциям эмиссаров пытаясь подвигнуть народ на борьбу с узурпатором. Узурпатор взят в кавычки «к месту», поскольку Годайго отрекся от престола с полным соблюдением традиционных ритуалов. Вот если бы он вместо отречения покончил с собой, то тогда принца Юкахито, ставшего императором коме, можно было бы называть узурпатором без кавычек. дадим должное Такаудзи. Несмотря на все то, что произошло между ним и Годайго, он приказал построить в память о покойном экс-императоре в Киото храм Тенрюдзи. Постройка велась размахом, а не просто для того, чтобы соблюсти приличие. Сюгуну пришлось отправить особую торговую экспедицию в Китай для того, чтобы получить необходимые средства. По этому поводу в свое время весьма едко выразился известный японский коммунист Эйтаро Норо, сказавший, что «почитание мертвых императоров обходится дешевле, чем преклонение перед живыми». Оставим эти слова на его совести. Эйтару Норо, годы жизни 1900 и 1934, деятель рабочего движения Японии, ставший в 1933 году председателем Центрального комитета Коммунистической партии Японии. В конце того же года был арестован и в феврале 1934 года убит в заключении. Многие историки считают, что оказание почести умершему императору было продиктовано желанием снять себе вину за раскол японского императорского дома. После смерти Годайго позиции южного двора ослабли, и казалось, что скоро северный двор сможет утвердить свою единоличную власть. Однако сидевший на северном престоле император Коме, мягко говоря, не хватал звезд с неба, и, кроме того, влияние южного двора усилилось из-за смуты годов Канну войны между Такаудзи и его старшим братом и правой рукой Тадаёси в 1349-1352 годах. Смута получила название по девизу правления императора Суко из Северного двора. Между усобицей воспользовались сторонники Южного двора, которые рассчитывали выловить в мутной воде крупную рыбу, сокрушить Северный двор, но этого не произошло, несмотря на то, что был момент, когда Сюгун ради победы пошел на союз с Южным двором. Нет необходимости рассказывать о том, как чаша весов склонялась то на одну, то на другую сторону. Проще будет оценить итоговый результат. А итоговый результат таков. В 1392 году по настоянию Сёгуна Ёсимицу, внука Такаудзи, произошло воссоединение императорского дома. Император Южного двора Го Камаяма, внук императора Го Дайго, прибыл в столицу вместе со священными регалиями, которые были переданы императору северного двора Го Комацу, правнуку императора Когона. Северный двор на тот момент находился в более выигрышном положении, так что Го Комацу и его окружение были недовольны возвращением к условию о попеременном наследовании престола, существовавшим в канун раскола императорского дома. Кроме того, официальное принятие регалий от Южного двора означало признание легитимности его правления Северным двором. Ничего общего с узурпатором иметь не хотим. Примерно такой была позиция Северного дома. Однако Сюгуну все же удалось достичь консенсуса. Согласно положениям заключенного в ноябре 1392 года Мирного договора годов Мэйтоку, Мэйтоку, Девиз правления императора Гокумацу, использовавшийся с 1390 по 1394 год. Также известного как Договор об объединении Юга и Севера, Гокамаяма после своего отречения становился дойдет Тенно. Передача регалий обставлялась соответствующими ритуалами, а наследником Гокумацу в первой очереди был объявлен принц Ясунари, младший брат Гокамаямы, который, в отличие от своего брата-принца Коренари, не назначался наследником престола Южного двора. Наследником второй очереди, то есть преемником Ясунари, стал старший сын Го Камеямы, принц Цунеацу, а ему должен был наследовать сын Го мацу, принц Михито. На бумаге все выходило гладко, а в жизни — не очень. Начнем с того, что император Го Камеямы не пожелал встречаться с Го Камеямой, а это было серьезным оскорблением. Да и вообще Северный двор не собирался соблюдать заключенный договор. Го Камаяма так и не получил обещанные ему вкормления земли, никто не собирался допускать на престол южных наследников, а история Южного двора была словно бы вычеркнута из официальной истории Императорского дома. На японскую историографию наложило определенный отпечаток то, что правящая ныне ветвь Императорского дома происходит из Северного двора. Это обстоятельство нужно учитывать. Сюгун не давал кипящей воде выплеснуться из котла, то есть не позволял разногласиям выйти за определенные рамки. Но в мае 1408 года он умер, а его сын и преемник Йосимоти, получивший сёгунский титул в 1394 году в возрасте 8 лет, оказался слабым правителем, нисколько не похожим на своего отца, не говоря уже о деде и прадеде. С Йосимоти начался упадок сюгуната Осикава правда, корни дерева, посаженного Асикаго-но-такаудзи, оказались настолько крепкими, что сюгунат Муромати просуществовал до 1573 года. Вскоре после смерти Ёсимицу младший брат Гока Камаямы, принц Каненари, решил с силой добиться исполнения договора, заключенного 18 годами ранее. Принцу не удалось привлечь на свою сторону ни один из влиятельных родов. Настолько слабыми выглядели его позиции. Он смог собрать вокруг себя только тех, кто кормился мечом, иначе говоря, бедных самураев, не имевших постоянной службы или земельных владений. Мятеж принца был очень скоро подавлен, а сам он сбежал в горы. Наследником первой очереди был официально объявлен 11-летний сын императора Мацу принц Михито, в пользу которого отец вскоре отрекся, и Михито стал императором Сёко. Экс-император Го Камаяма, несмотря на не очень-то благоприятную политическую обстановку и неудачное выступление принца Каненари, продолжал питать надежды на достижение справедливости. Правда, эти надежды не получилось бы реализовать без поддержки хотя бы одного влиятельного дома. На ловца, как говорится, и зверь бежит. В 1414 году у Го Камаямы появился нужный союзник. Его звали... Китабатаке, но Мицумаса, и был он наместником провинции Исы. Род Китабатаке был давним сторонником южного двора. Его верность дому Осикаго обеспечивалась соглашением, которое в том же 1392 году заключил с Сюгунатом отец Мицумасы Акияса, лояльность в обмен на наследственный титул правителей Исы. В 1402 году Акиясу передал главенство в доме Китабатаке и должность наместника Мицумаси, у которого скоро возник конфликт с Тосиясу, приемным сыном Акиясу. Тосиясу успешно делал карьеру в столице и активно прибирал к рукам земли в провинции Иса. Мицумаса видел в нем опасного конкурента и понимал, что рано или поздно Тосиясу его сожрет, в приносном смысле, конечно. Поддержка интересов южного двора в случае успеха. Сулила Мицумасия такое возвышение, что расправиться с прытким братом не составило бы труда. К тому же обстановка благоприятствовала выступлению. В восточных провинциях готовил восстание видный военачальник Уэсуги Но Цзэнсю. Оказавшись перед необходимостью войны на два фронта, Сёгун Йосимоти должен был проявить уступчивость, тем более что порядок престола не соприкасался вплотную с его интересами. Сначала Мицумаса обратился к Сёгуну с прошением о восстановлении справедливого порядка престола наследия, установленного в 1392 году. Прошение было проигнорировано, и теперь с чистой совестью можно было поднимать восстание, что Митсумаса и сделал весной 1415 года. Восстание не имело успеха и не распространилось далеко за пределы провинции Иса. Осенью того же года Мицумаса сложил оружие, был прощен и остался в наместниках. После императора Сёко на престол взошел внук третьего северного императора Суко, принц Хикохито, известный как император Го Ханадзону. Он передал престол своему сыну, принцу Фусахито, император Го Цутимикадо, а тот своему сыну, принцу Кацухито, император Го Касивабара. Северный двор утвердился на престоле крепко, и хочется верить, что навсегда. Японии не нужны новые династические потрясения. Последней попыткой восстановления справедливости стали публичные выступления торговца Кумадзава Хиромити, называвшим себя потомком императора Го Камаяма в девятнадцатом поколении, который в конце сороковых годов XX -го века потребовал у императора Хирохито передать ему престол. Эта история принесла императору Кумадзава большую популярность, изначально раздутую американскими журналистами, но престола он так и не получил. Да и права его были сомнительными, поскольку он являлся приемным, а не родным сыном человека, признанного потомком Го-Камаямы.